Глава 33. М. На следующее утро после ужина с Джейн я приехала в офис в начале 9-го, намереваясь закончить кое-какую работу до прихода Энни. Гарри уехал в аэропорт в 6, он летел на 2 дня, «По делам в Эдинбург». Собираясь провести в офисе целый день, я захватила с собой пакет имбирного печенья и малиновый чай. Несмотря на тщательно нанесенный макияж, вид у меня был бледный и усталый, всю ночь тошнила. Я никак не могла решить, признаться ей, что жду ребенка или сказать, что приболела. Промолчать не получится, да и не хочется, чтобы она думала, что может от меня чем-то заразиться. Я собиралась убедить тени что мы успеем завершить проект в срок, а сама едва волочила ноги. На парковке я вытащила из багажника коробку с констоварами, купленными для работы, и понесла ко входу. И вдруг увидела Тома. Я подпрыгнула от неожиданности и чуть не уронила коробку. Он стоял на противоположной стороне улицы, облокотившись на свою машину. Я видела ее у их дома. На нем были кожаные куртка и джинсы, Темные волосы поблескивали в утренних лучах солнца. Надо сказать, выглядел он вполне презентабельно. Я так и застыла на месте, лихорадочно вспоминая, что предписывает этикет случай, если внезапно столкнулась со случайным любовником. Дружески помахать рукой, сделать вид, что не заметила. Пока я думала, Том перешел через дорогу и сказал «Привет». «Привет». Я бросила на него беглый взгляд и украдкая гляделась по сторонам. Всякому, увидевшему меня в ту минуту, стало бы ясно, что я не в восторге от этой встречи. Мне не хотелось, чтобы нас увидела Энни. Она начнет задавать вопросы, на которые я не смогу ответить. «Что ты здесь делаешь?» У меня была встреча с Джоном Холтом. Он кивнул на соседнее здание. «Я понял, что ты работаешь рядом, и решил поздороваться. Как дела?» «Спасибо. все хорошо», — машинально ответила я. «Есть время на чашку кофе?» Я растерялась. Я не хотела с ним говорить и в то же время боялась показаться грубой. Я взглянула на часы, и не отводит детей в школу, а значит, прямо сейчас тут не окажется. «У меня есть полчаса». Мои слова прозвучали недружелюбно, особенно учитывая обстоятельства нашей прошлой встречи. «Извини, ты застал меня врасплох. В девять я должна встретиться с коллегой». Тут неподалеку есть пара симпатичных кафе. «Ладно, только коробку отнесу», — кивнула я. Оставив Тома ждать на парковке, я отнесла коробку в офис и зашла в туалет. К счастью, там никого не было, я подставила руки под холодную воду. Что ему нужно? И как он меня нашел? Я не говорила ему, где работаю. Поняв, что деваться некуда, я написала Энни, что могу задержаться, и вышла навстречу Тому. По дороге в кафе я чувствовала себя неловко. Мы оба молчали, в воздухе повисло напряжение. Должно быть, ему тоже было не по себе. «Какой кофе ты любишь?» — спросил он, когда мы сели за столик. От одной только мысли о кофе или чай у меня свело желудок. «Мне, пожалуйста, стакан воды со льдом», — сказала я официантке. «Не хочешь кофе?» — удивился Том. «Может, сок?» «Нет, спасибо, я уже пила кофе», — соврала я. «Не хочу перевозбуждаться». «У нас есть кофе без кофеина», — сообщила официантка. «Благодарю мне воды». Когда девушка ушла за нашим заказом, я подалась вперед и едва слышно произнесла. «Извини, что уехала, не попрощавшись. В ту ночь». «Боже, что я несу! Можно подумать. Мы встречались когда-нибудь ещё», еще. Том отвел взгляд. Все нормально». Я проснулась и не смогла снова заснуть. Не знала, что делать, и ушла. Надо было написать записку. Извини. Не беспокойся. Давай считать, что вообще ничего не было. Нам принесли напитки. Том долго возился с маленькими пакетиками сахара. Я сидела как на иголках, гадая, что он хочет сказать. И в конце концов решила его опередить. Ты говорил с Робби? Нет. А ты с Гарри? Я покачала головой. «Нет, после того, как, после той ночи я потеряла почву под ногами и не знала, как к этому подступиться». «Я тоже», — признался он. «Я надеялся, что ты ошибаешься, постоянно думал об этом, ждал». «Чего?» «Ну, наверное, каких-то признаков, что что-то не так», — пожал плечами Том. «Понимаешь, Руби вела себя, как обычно. Я уже начал думать, что ты все не так поняла. И вдруг она ушла?» Я недоверчиво наклонилась к нему. «Что?» — он кивнул, залившись краской. «Как? Куда?» — она не сказала. Я задумалась, что он чувствовал, поняв, что его брат распался. Хотя мы пробыли вместе всего одну ночь, я могла понять, насколько уязвлена его гордость, и все таки не могла не спросить. Она объяснила, почему уходит. Было ясно, что он не хочет говорить об этом. Просто сказала, что чувствую тебя несчастной. Я сочувственно прикоснулась к его руке. Мне очень жаль. Как ты это пережил? Нормально. Вообще ли с тех пор, как ушла? Практически нет. Написала странное сообщение. Она не вернется. Я сжала его руку. Когда она ушла? Две недели назад, в пятницу. Я ездил по делам в Лондон. Вернулся в семь вечера, она дождалась меня и заявила, что уходит. Я лихорадочно соображала. 21 первого?» «Да. А что?» «Нет, ничего». В тот день я узнала, что беременна. Гарри пришел домой с охапкой цветов, и вид у него был виноватый. У меня перехватило дыхание. Он хотел уйти от меня? А цветы — компенсация? Утешительный приз?» «Она так и работает в компании Гарри?» — небрежно спросила я. «И почему я не задалась этим вопросом раньше?» Но Гарри так обрадовался ребенку, Он звонил мне с работы по несколько раз на дню, часто с офисного телефона. Было не похоже, что он делает это украдкой. Она мне ничего не сказала. Помолчав, Том добавил. «А у вас, Гарри, у вас сейчас все в порядке?» Я сделала бесстрастное лицо, Не собиралась говорить ему, что беременна. «Да, все хорошо. Мне очень жаль, я не должна была тебе ничего про них говорить. Кажется, их роман уже в прошлом». «Нет, ты правильно сделала». Он отодвинул чашку и уронил голову на руки. Просто я не думал, что так получится. Я отклонилась назад, подальше от запаха кофе, но он так сильно ударил в нос, что я вскочила и едва успела добежать до уборной. Через пару минут я вернулась, побледневшая, трясущаяся, с влажными от пота волосами. Том сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел в окно. Официантка убрала чашку из-под кофе, и на столе стоял только мой стакан с водой. Я села и извинилась. — Скажи, Эмма, когда ты собиралась сообщить мне, что ждешь ребенка? спросил Том.